Имя прилагательное. Имя прилагательное – часть речи, которая обозначает признак предмета. Имя прилагательное отвечает на вопросы «какой?», «чей?». Имена прилагательные изменяются по числам, по и в единственном числе по родам. Имена прилагательные согласуются с именами существительными. То есть, ставятся в том же роде, числе и падеже, что и существительные, к которым они относятся. В предложении имена прилагательные являются определениями или сказуемыми. Прослушай строфу стихотворения Ивана Бунина. Лес точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный, весёлой, пестрою, стеной стоит над светлою поляной именно прилагательные помогли поэту создать яркую живую картину природы яркие красочные определения в художественных текстах называются эпитетами лес лиловый золотой багряный это прилагательные эпитеты прилагательные могут не только показывать качество и свойства предмета цвет, звук, форму, запах, но и выражать чувства человека, его впечатления от предмета. С помощью прилагательных можно нарисовать образную картину, которую легко представить себе по этому описанию. А еще можно проникнуть во внутренний мир автора-рассказчика. Веселый он или грустный, восхищается он или тоскует. А кругом роса жемчужная отливала блестки алые. И над озером Серебряным камыши, склоняясь, шептались. Читая эти строки, мы понимаем, что Сергей Есенин любуется красотой родной земли. Прилагательные эпитеты помогли ему, а читателям помогают представить нарисованную поэтам картину.